Глава тринадцатая. Железные сны Грега. Равнинная деревня жила своей размеренной жизнью, согретой лучами полуденного солнца и оберегаемой от внешних угроз могучим железным стражем. Грег был големом, сделанным еще в те времена, когда прадеды нынешних жителей возводили первые дома и обрабатывали первые поля. С тех пор прошло немало лет, но Грег оставался верным стражем деревни, тихо и добросовестно патрулируя ее улочки. В отличие от людей, которые с возрастом теряют силы, Грег с каждым годом, казалось, становился все мудрее. Его железное тело иногда скрипело и ржавело, но жители деревни, особенно дети, всегда находили время, чтобы позаботиться о своем любимом защитнике. Они счищали ржавчину, смазывали его суставы и иногда даже украшали его цветами, что приводило Грега в состояние тихой радости. Несмотря на свою внушительную внешность и грозную силу, Грег был добродушным и мягким големом. Он любил, когда дети играли рядом с ним, и хоть и не умел говорить, выражал свою благодарность громким, но дружелюбным урчанием. Больше всего он любил собирать цветы, особенно оранжевые тюльпаны, и дарить их жителям деревни. Для него это было символом его привязанности и благодарности за ту заботу, которую ему оказывали. Но одна вещь омрачала жизнь Грега. Несмотря на его дружелюбие и открытость, он всегда чувствовал себя одиноким. Долгие часы патрулирования улиц и защиты деревни, особенно по ночам, когда все жители отдыхали, казались ему вечностью. Он мечтал о компании, о том, чтобы кто-то разделил с ним часы его дозора, чтобы можно было поговорить, пусть даже и без слов как это делают настоящие друзья. Эта мечта обрела новую силу, когда он вспоминал то единственное значимое событие за последние годы – нападение монстров, которое произошло не так давно. Тогда ему пришлось защищать деревню в одиночку, и это было самым серьезным испытанием в его жизни. Он справился, конечно, но именно тогда осознал, как сложно и страшно быть одному в такой момент. Хотя жители благодарили его за спасение деревни, он все равно чувствовал горечь одиночества. Тем не менее, Грег старался не показывать свои чувства. Он знал, что его задача – защищать деревню, и выполнял ее с достоинством. Он старался радоваться каждому дню, дарить жителям свою теплоту и заботу, даже если это означало быть в одиночестве. Однако все изменилось в один прекрасный день, когда в деревне появились новые големы. Грег, как обычно, обходил свои любимые места – площадь у колодца, огороды у восточной границы деревни и, конечно, ту маленькую клумбу, где росли его любимые оранжевые тюльпаны. Он уже собирался вернуться к центру деревни, когда вдруг почувствовал что-то необычное. На окраине деревни в тени старых дубов стояли три новых голема. Они были похожи на Грега, но в то же время отличались от него. Их железные тела были новыми, без единого следа ржавчины, без вмятин и царапин, их движения точными и безукоризненными, а глаза холодными, сине-голубыми огоньками, которые казались бесстрастными и отстраненными. Грег остановился, наблюдая за ними. В его груди что-то дрогнуло. Это могло бы стать исполнением его мечты. Он больше не был один. Теперь у него была компания». Однако радость, которая на мгновение вспыхнула в его сердце, быстро улетучилась, уступив место сомнениям. Эти големы не были такими, как он. Они не общались между собой, не обращали внимания на цветы, не играли с детьми. Они просто стояли на месте, как будто ждали чего-то. Грег, как и всегда, молчал. Он был создан без возможности речи, но его мысли были живы и полны эмоций. Он хотел подойти к новым големам, познакомиться с ними, предложить им оранжевый тюльпан, который он бережно держал в своей железной руке. Но что-то его останавливало. Он не понимал, откуда они появились и зачем пришли сюда. И хотя их присутствие не вызывало у него страха, он чувствовал нечто, напоминающее тревогу. Прошло несколько дней, и новые големы начали выполнять свои задачи в деревне. Они патрулировали улицы, помогали жителям с тяжелыми работами, но все это делали молча и безразлично. Они не играли с детьми, не собирали цветы и, самое главное, не пытались вступить в контакт с Грегом. Это огорчало его. Он пытался подойти к ним несколько раз, но они либо игнорировали его, либо просто продолжали свои дела, не проявляя никакого интереса. Грег был смущен и расстроен. Он не понимал, почему его новые товарищи такие холодные и отстраненные. Он ведь так долго мечтал о компании, а теперь, когда она появилась, это не приносило ему никакой радости. Наоборот, он чувствовал, как одиночество становится еще более гнетущим. Раньше он был один, но у него было свое место в деревне, где его любили и ценили. Теперь же он чувствовал себя лишним, ненужным. Но больше всего Грега беспокоило то, что он не знал, что происходит. Он видел, как жители деревни начали говорить о новых големах как они восхищались их силой и выносливостью. Но при этом он также замечал, что многие из них начали проявлять беспокойство и недоверие. Люди шептались о том, откуда взялись эти железные стражи и почему они такие бездушные. Грег не мог не вспомнить слова Джона, которые слышал до того, как тот покинул деревню. Джон всегда был подозрительным к игрокам, и теперь Грег начинал понимать, почему. Он не знал, были ли новые големы связаны с игроками. Но что-то внутри него подсказывало, что эти странные существа могли быть частью какого-то более глубокого замысла. Грег продолжал патрулировать деревню, встречая с новыми големами на своих маршрутах. Каждый раз, когда они пересекались, он чувствовал холод, исходящий от них, и это делало его еще более подавленным. Он пытался найти утешение в своих привычных делах, собирал цветы, и играл с детьми, но даже это уже не приносило ему прежней радости. Однажды, когда солнце уже начало клониться к закату, Грег решил подойти к одному из новых големов, который стоял у старого дуба на окраине деревни. Он медленно приблизился, стараясь не издавать лишнего шума. Хотя его тяжелые шаги все равно раздавались громко и отчетливо. Голем стоял неподвижно, словно не замечая приближения Грега. «Привет!» Мысленно сказал Грег, понимая, что ответа не будет. Он протянул свою железную руку с оранжевым тюльпаном, надеясь, что жест будет понят. Но Голем не отреагировал. Его холодные синие глаза лишь чуть заметно подрагивали, как будто сканируя окрестности. грек на мгновение замер, чувствуя, как его внутренний огонь гаснет. Он понимал, что не получит ответа, но все равно надеялся. «Я просто хотел познакомиться», — продолжил он мысленно, опуская руку с цветком. «Мы можем быть друзьями. Здесь в деревне мне часто бывает скучно одному». «Я думал, что мы сможем вместе патрулировать улицы, играть с детьми или просто собирать цветы». Но его мысли, как и ожидалось, остались без ответа. Голем продолжал стоять, словно его вообще не было здесь. Словно он был просто машиной, без мыслей, без чувств. Грег почувствовал, как его железное сердце сжимается от горечи. Он сделал шаг назад, а затем развернулся и медленно пошел прочь. По дороге к центральной площади деревни Грег вновь и вновь прокручивал в голове этот короткий, но такой значимый для него момент. Он понимал, что его мечты о дружбе и компании были, возможно, наивными. Эти новые големы были созданы для другой цели, и вряд ли им была интересна его простая и тихая жизнь. Однако, несмотря на свои разочарования, Грег не сдавался. Он продолжал выполнять свои обязанности, но теперь его задач стало куда больше. Он начал внимательно следить за новыми големами, за их действиями и поведением. И чем больше он наблюдал, тем сильнее становилось его беспокойство. Одной ночью, когда все жители уже спали, а луна ярко светила над деревней, Грег снова вышел на патруль. Он медленно двигался по узким улочкам, стараясь не шуметь, хотя это было почти невозможно с его массивным телом. Внезапно он заметил, как один из новых големов остановился у дома Питера, старейшины деревни. Грег затаился в тени ближайшего здания, наблюдая. Голем стоял неподвижно, его глаза светились тем же холодным синим светом. Затем он начал двигаться, обходя дом, как будто что-то искал. Грег внимательно следил за ним, не понимая, что тот собирается делать. Но затем произошло нечто странное. Голем внезапно остановился, а затем начал рыться в земле у самого фундамента дома. Его движения были быстрыми и уверенными, как будто он знал, что именно ищет. Грег не мог поверить своим глазам. Это было не просто патрулирование. Это выглядело как нечто гораздо более зловещее. Грегу хотелось подойти, остановить его, но что-то внутри его железной груди сдерживало его. Он не знал, что делать. Эти новые големы были сильнее и быстрее его, и Грег не был уверен, что сможет справиться с ними в открытой схватке. Но он не мог просто стоять и смотреть, как этот незнакомец делает что-то непонятное и, возможно, опасное. Он сделал шаг вперед, но в этот момент голем вдруг прекратил свои действия и поднял голову. Казалось, что он почувствовал присутствие Грега. Голем замер на мгновение, а затем, не произнеся ни звука, повернулся и пошел прочь, оставляя позади себя свежевскопанную землю. Грег вышел из укрытия и подошел к тому месту, где копал голем. Земля была рыхлой, и в ней виднелись какие-то странные металлические детали. Грег осторожно разгреб землю и увидел, что это были старые части какого-то древнего устройства, которое, вероятно, было закопано здесь много лет назад. Грег наклонился ближе, стараясь рассмотреть находку. Это были части какого-то старого голема, возможно, такого же, как он сам, но значительно поврежденного. Внезапно его железное сердце сжалось от боли. Эти новые големы не просто выполняли задачи, они что-то искали, и это не предвещало ничего хорошего. Грег взял одну из металлических деталей и внимательно осмотрел ее. Это была часть руки, а точнее пальцев, явно предназначенная для тонких и деликатных задач. Он почувствовал, как в его голове начинают складываться кусочки головоломки. Он не знал, что именно здесь произошло много лет назад. Но он понимал, что эти новые гольмы пришли в деревню не случайно. На следующий день грек не мог избавиться от мысли о своей ночной находке. Он продолжал патрулировать деревню, но теперь его мысли были сосредоточены на том, чтобы выяснить, что же на самом деле происходит. Он хотел поговорить с кем-то, рассказать о своих догадках, но он был молчаливым големом. Все, что ему оставалось, это наблюдать и пытаться понять самому. День за днем он продолжал следить за новыми големами. Он заметил, что они стали более активными по ночам, а днем старались избегать лишнего внимания. Грег чувствовал, что что-то назревает, и это не сулило ничего хорошего. Но, несмотря на свои опасения, Грег продолжал выполнять свою задачу – защищать деревню. Он не знал, что ждет впереди, но был готов встретить любые испытания. Ведь его основная цель – защита тех, кто дорог ему». Даже если это означало быть в одиночестве в своем железном мире, он был готов продолжать бороться. Однажды ночью, когда деревня снова погрузилась в сон, Грег решил пойти туда, где он нашел те старые механизмы. Он чувствовал, что там может быть что-то важное, что поможет ему понять, что происходит. Он осторожно пробрался к тому месту и начал аккуратно раскапывать землю. На этот раз он нашел гораздо больше деталей. Это были не только части старого голема, но и какие-то странные механизмы, которые Грег никогда раньше не видел. Он осторожно вынул их из земли и положил перед собой, стараясь разобраться в их назначении. Неожиданно Грег услышал шорох за своей спиной. Он резко обернулся и увидел одного из новых големов. Тот стоял неподвижно, но его глаза светились ярче обычного, как будто он был чем-то встревожен. Грег замер, не зная, чего ожидать. Голем не двигался, просто смотрел на него. В его взгляде не было враждебности, но и дружелюбия тоже не было. Это был взгляд существа, у которого есть своя цель. И Грег указал, что эта цель может быть связана с тем, что он нашел. Грег не двигался, не зная, что делать. Он хотел понять, чего хочет этот голем, но тот не подавал никаких признаков агрессии. В конце концов, Грег сделал первый шаг. Он медленно подошел к новому голему и протянул ему одну из найденных деталей. Голем на мгновение замер, затем протянул свою железную руку и аккуратно взял деталь. Он осмотрел ее, и в его глазах что-то изменилось. Они стали мягче, как будто он узнал эту вещь. Затем голем повернул голову Грегу, и тот почувствовал, что между ними наконец-то возникла связь. Грег сделал еще один шаг вперед и аккуратно положил оставшиеся детали на землю перед големом. Тот медленно опустился на колени и начал складывать их вместе, как будто пытаясь собрать что-то давно забытое. Грег стоял рядом, наблюдая, и в его железной груди впервые за долгое время появилось ощущение теплоты. Голем закончил собирать детали и, подняв голову, посмотрел на Грега. В его глазах был тот же холодный синий свет, но теперь в нем появилось нечто большее – искра понимания и благодарности. Грег почувствовал, что этот момент – начало чего-то нового. Он не знал, что будет дальше, но чувствовал, что наконец-то нашел того, кто мог бы разделить с ним его долг и одиночество. И хотя путь впереди был полон тайной опасностей, Грег был готов пройти его вместе с новым другом. На следующий день жители деревни заметили, что один из новых големов начал следовать за Грегом, словно пытаясь подражать его действиям. Этот неожиданный союз не остался незамеченным, и люди начали относиться к новым стражам с меньшей опаской, видя, как Грег принял их в свою компанию. Впереди их ждало много испытаний, но теперь Грег был не один, и это давало ему силы продолжать.